«С кем имею честь?» — запинаясь, выговорил лорд, предчувствуя неладное. «Меня зовут Эдди Рансинг. А вы лорд Баннистер?» «Кажется...» «То есть, да. А в чем дело?» «Мне нужна Эвелин Вестон. Я должен с ней поговорить». Его лордство неуверенно оглянулся по сторонам, словно только что куда-то сунул эту мисс и не может припомнить, куда именно... Ну вот, оправившись от неожиданности, он перешёл в наступление. Не пойму, мистер Рансинг, что вам угодно? Лорд с достоинством выпрямился. Я достаточно ясно выразился. Мне нужна мисс Эвелин Вестон. Не так давно в газетах появился снимок, где она запечатлена в вашем обществе, сэр. Барон Старосёкся поникнув всем телом. Эдди извлёк из кармана фотографию. По-моему, снимок подлинный. Ну а коль скоро я прочел в газете, что вы, милорд, прибыли сюда с этой дамой, выдавая ее за свою супругу, мне кажется, я обращаюсь по адресу, повторяя свой вопрос. Где я могу видеть мисс Эвелин Вестон? Вы детектив? Спросил профессор с тревогой карманника, скрывающегося от полиции. Нет, мы с мисс Эвелин давние знакомые, вот уже несколько лет я живу по соседству с ней, на Кингс-Роуд. Не думаю, чтобы одни лишь добрососедские отношения вынудили вас последовать за ней в Африку, хмыра заметил профессор. Верно. У меня к мисс Вестен серьёзное деловое предложение от разведки какой страны? У меня от Лапландии. Сэр, вы заявились в Африку в костюме опереточного статиста лишь ради того, чтобы дурные шутки шутить? Какой вопрос, такой и ответ, милорд. Но ведь в газетах писали, я несколько лет являюсь соседом мисс Вестон. Она живёт вдвоём с матерью-одовой в крайней бедности, но зарабатывает на жизнь честным трудом. Эвелин Норника оказалась случайно замешана в этом ужасном деле, и никакой вины на ней нет. Для лордов все эти сведения были в новинку. Выходит, Эвелин ни шпионка. Ну что ж, всё это, конечно, прекрасно, произнёс он наконец. Но я понятия не имею, где находится мисс. Единственное, в чем я могу вас заверить, сюда она больше не вернется. Эдди извительно усмехнулся. А я уверен, что мисс Вестон вернется. И до тех пор я отсюда не ногой. Поскольку я не намерен оставшиеся годы своей жизни проводить в вашем обществе, я буду вынужден обратиться в полицию. All right. Для меня это означает вознаграждение в 100 тысяч франков. Для вас по севера вероятности тюрьму тюрьму. Лорд обессиленно рухнул в кресло. Вот он, слой рок. Можно было и самому догадаться, что эта девица доведёт его до тюрьмы. Не желаю доставлять вам неприятности, сэр. Прошу лишь об одном примириться с моим присутствием. Что делать, постараюсь. Присаживайтесь. Благодарю. Эдди сел и тотчас же набил себе виски, стоявшие на столе бутылки. Затем со светской непринуждённостью поинтересовался. Вы действительно женились на мисс Вестон? Нет. Как выяснилось впоследствии, я лишь защищал её. Она бедняжка постоянно подвергалась преследованиям и спасалась единственным способом. Будило меня ото сна, а сама засыпала. До сих пор этот способ действовал успешно. Значит, вы не сообщник мисс Вестон? «Повторяю, мисс Вестон – девушка честная и серьезная. Для дамы такой репутации она ведет чересчур бурную жизнь. Она пытается отыскать свое законное наследство. Это мне известно. Ищет наследство и попутно спасает честь некоего господина. Если вас интересует, могу сообщить. Мы успели далеко продвинуться в обоих направлениях. Так вы серьезно намерены остаться? Да». но не надолго я свято убеждён, что Эвелин вскоре будет здесь вы, судя по всему, новоявленный мастродамус, должен заметить, что даже сей достославный господин иногда ошибался я не ошибаюсь и своим пророчеством заслужу ваше расположение в любом случае пророчеством мне слишком дорого обойдётся, грустно ответил банистер. Ничего, Если я Настрадамус, то вы вообразите себя Екатериной Медичи и не скупитесь на жертвы ради того, чтобы моё прорицание сбылось. Сэр, я даю слово, что сказал вам чистую правду. Можете обозвать меня лгуном и подлым обманщиком, если Эвелин Вестон когда-нибудь вернётся сюда. Сэр, со вздохом ответил Рансинг. При всём глубоком к вам уважении должен констатировать что вы лгун и подлый обманщик. Эвелин Вестон стояла на пороге комнаты. Они ехали по пустыне вот уже несколько часов. На востоке показались ряды выветренных колонн и повалившихся статуи, остатки древнего города времён римского владычества. Зацепившись за пряжку упряжи, Эвелин разорвала куртку и, решив сразу же зашить прореху, открыла чёрную сумочку. Боже мой, где же конверт? В сумке лежало полотенце, справа от него плотяная щетка, слева мыльница. Это мог быть только не сессор Лорда, старый смертельный враг Эвелин. Она вновь обменялась сумками с Баннистером. Оранжевый конверт находится сейчас у Лорда. Что же делать? Надо возвращаться. Баннистеру грозит смертельная опасность. Что будет, если он, ни о чем не подозревая, откроет не сессор в чьем-то присутствии? и обнаружит конверт. А если даже никого и не будет, всё равно он скорее всего обратится в полицию. Ох, с каким удовольствием она выбросила бы эту проклятую сумку с бритвенным прибором профессора. Но сейчас надо вернуться, возвратить её и получить в обмен свою сумочку. А зрим, остановитесь. Быстрее. Мы возвращаемся. Она стояла на пороге, не в силах слова выговорить от удивления. Как оказалось, для Сэдди Рэнсинг, что означает вся эта загадочная фантастическая история, голова у неё кружилась словно от выпивки. Мистер Рэнсинг, мисс Вестон, улыбнулся Эдди: "Рад снова видеть вас". Лорд пока ещё не решался заговорить. Удивление медленно переходило у него в тревогу. Появление девушки было для него равносильно далёким раскатам грома. Хотя стоит ещё полное безветрие, но она уже появилась здесь, чтобы всё смять, перевернуть вверх дном, разрушить, а потом также неожиданно исчезнуть снова. В мозгу лорда зазвучал тревожный вой сирены. Теплон. В нет всяких сомнений. За ней снова гонятся какие-нибудь бандиты, так что надо готовиться к новой долгой и не слишком приятной поездки. Профессор поспешно сунул в карман сигареты и вынул из шкафа тёплый шерстяной плед. Готовым надо быть ко всему. Как, как вы ощутили здесь? спросила Эвелина Рансинга. Вас только это интересует? угрюмо удивился профессор. Меня гораздо больше удивляет то, что я всё ещё здесь. Куда мы едем на этот раз? Чуть озабоченно спросила Ноэвелин: "На этот раз я никуда не потащу вас, сэр. Вы говорите прямо-таки пророче с кентоном, но я давно уже потерял веру в подобные чудеса. Если позволите, на этот раз вас сопровождать буду я", вмешался Эдди. Профессор рыскался, бросил на него нервный взгляд. "Я рад, что у вас на Кингс-роуд так неслыханно крепкие узы дружбы между соседями". Вневение Эвелин, испытывающе вглядывалось в лицо профессора. Боже, неужели он ревнует? Постарайтесь выражаться яснее, мистер Рансинг. Что вы от меня хотите? Я предлагаю вам свою помощь. Мне кажется, что в данный момент вам нужна помощь. Помощь мужчины. Моя поддержка поможет вам скорее вернуть наследство. Откуда вы знаете об этом наследстве? Можете презирать меня, мисс Вестон, но я подслушивал. А теперь, теперь, когда вам всё известно, когда вы всё знаете, что я разыскиваю стоящую целое состояние драгоценность, когда вы знаете, что меня преследуют, вы намеренно шантажировать меня. Будем говорить откровенно. Подумывал я об этом, но знаете, как-то не идёт. Перед вами, мисс Вестон, я чувствую себя вроде как первоклассником. Перед тётей учительницей, судя по всему, я слишком уважаю вас, и это чувство лишает меня решительности как раз в те моменты, когда следовало бы действовать. Я хотел бы принять участие в вашей игре. Но я не шантажирую. Если вы прогоните меня, я уйду в полицию, чтобы донести на меня, насмешливо проговорила Эвелин. Мисс Вестон самолюбиво ответил леди, так покраснев, Что сразу было видно, какое это всё-таки ещё большой ребёнок. Вы несправедливы ко мне. Я человек легкомысленный, люблю деньги и особенно всякое, но сокровище это я их правду хотел найти только для того, чтобы принести его вам и попросить вашей руки. Эвелин засмеялась. Ладно, я один. Серьёзным человеком вы, похоже, никогда не станете. Вечный фантаст и сумасброд. Я готов принять вашу помощь. Мне и впрям было до сих пор очень одиноко. Не было никого рядом. Главным образом, по тому объяснил профессор Рансингу, что мой халат слишком привлекал внимание, и мне приходилось прятаться на заднем сиденье. Теперь это уже не повторится. Больше вам пускаться в путь за меня не придётся. Мисс Вестон, я уже не раз слышал это. Могу лишь повторить, что все мы в руке Божьей. И тем не менее, заверяю вас, что не угрожаю и никогда больше не буду угрожать вашему покою. Какая красивая женщина, подумал Бэнистер. Только невозможно предсказать, когда она неожиданно превратится в бушующий ураган. Я вернулась, потому что мы снова поменялись сумками. Я случайно забрала ваш несчастный аксессуар. Не беспокойтесь, Я только приоткрыла вашу святыню и сразу же вновь захлопнула ее. Вот он, сэр, чтоб ему провалиться. Эверин так швырнула сумку, что лезвие и квасцы заплясали в брюхе Будды. И отдайте, пожалуйста, мою сумочку. После этого мы с Эдди удалимся и никогда больше не станем тревожить вас».